Если моему агенту зачем-то необходима экстренная встреча, он должен дать объявление в газете, заранее нами обусловленной, например, в Daily Mail. Это делается в Англии просто. Поднимаешь телефонную трубку и говоришь, будьте любезны, дайте в завтрашнем номере вашей газеты такое объявление. Утерян щенок Колли по кличке Бальзам с белым пятном на груди, нашедшего прошу звонить.